Три. В иммартелях было темно. В вестибюле горел ночник, но дверь была заперта, и мне пришлось в течение пяти минут снова и снова звонить в звонок, чтобы добиться ответа. Бриман был в рубашке с закатанными рукавами. Буглор та же Тан. Он чуть поднял брови, увидев меня через дверное стекло, потом вынул из кармана связку ключей и отпер дверь. Мадоа. Голос у него был усталый, и в осанке, скорб на щеках, вислых усах.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 правда моим делам уже мало что поможет меду за это конечно проблема ответила я но я имела в виду несчастный случай с вашим сыном ббриман скорбно глядел на меня несколько секунд потом испустил свой обычный колоссальный вздох да неосторожно с его стороны сказал он грубая ошибка ни один островитянин не сделал бы такого он улыбнулся но я же тебе говорил что рано или поздно он ко мне вернется э пришлось подождать но он в конце концов вернулся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 благодеяние украдкой съязвила я мадо мне больно это слышать его поза вторила словам он сгорбился и полуотвернулся прочь засунув руки в карманы поверь мне я желаю ли салану только добра и всегда желал посмотри что мое благодеяние украдкой принесло ли салану рост торговлю бизнес э думаешь они приняли бы все это от меня подозрительность мадо подозрительность и гордость Вот что губит ли салан. Люди цепляются за свои камни, стареют бояться перемен. они скорее дождутся, что их смоет начисто, чем примут разумное решение и проявят немножко предприимчивости. Он развел руками. Бедь все напрасно пропадает. они знали, что дело дохлое, но продавать все равно никто не хотел. Они скорее дождались бы, чтобы море сомкнуось у них над головами, чем проявили бы капельку здравого смысла. Теперь вы даже говорите его словами. сказала я Мадлен я устал слишком устал чтобы меня так допрашивать он вдруг словно снова постарел его энергия рассеялась щеки обвисли ты мне симпатич ты симпатична моему сыну мы бы о тебе всегда позаботились а теперь иди домой ложись спать заботливо посоветовал он завтра будет длинный день и